Глава 26. Под вечер жара стояла туманом. Секретная встреча поклонниц красоты была устроена в самом подходящем месте — в банном комплексе. Как раз по погоде. Баня была исторической, располагалась в старом районе, называемом Коломна, и была перестроена изнутри полностью. Остались только стены красного кирпича. Варвара баню знала, но никогда там не парилась — Парилась она по другим поводам. В дверях ждала Марта. Подруга была в теплом махровом халате и походила на белое облачко. Судя по бордовому лицу, она выкатилась из парилки. Замерзла бедняжка», — ласково спросила Варвара, глядя на капельки пота. «Ты опоздала», — сказала Марта, утираясь ладошкой, как котенок. «Ты же обещала! До тебе не дозвониться! Ты где была?» Труп нашла. «Варя, что за шутки?» Варвара давно заметила. Люди не верят, когда им говорят правду. Потому что сказано, человек есть ложь. А плюс на минус дает минус. В общем, врать легко. Надо говорить правду, которая кажется ложью. Между тем Марта оценила деловой костюм, который честно служил Варваре большую часть дня. «Ты почему так вырядилась?» «Подбирала подходящее для бани», — ответила Варвара. «Очень глупо. На секретную сходку тайного общества принято надевать парадную форму. Я читала про масонов. Марта надула распаренные щёчки. «Должна тебя предупредить, Варя», — строго сказала она. После парилки в белом халате она выглядела так трогательно, что Варвара еле сдержала улыбку. «Нас будут бить вениками». «Будь серьезной, потребовала подруга. «Ты должна знать, куда попала». «Я не все тебе рассказала». Это не просто собрание. Это встреча закрытого клуба Венеры. «А сама Венера уже в парилке?» Спросила Варвара и получила шлепок. «Ты, как новенькая, должна вести себя тихо. Просто сидишь и слушаешь. Не умничаешь, не задаешь дурацких вопросов». Голос Марты обрел строгость дубового веника. «Мы договорились?» «Обещаю набрать в рот воды. Тащи шайку». Марта вздохнула. и направилась в глубины бани. В раздевалке на четверых, больше похожей на женскую примерочную в бутике, Варвара облачилась в белый халат. Марта взяла ее за руку, чтобы подруга не сбежала, и повела в логово красоты. Тайное место встречи оказалось мыльней, в которой в три ряда были расставлены пластиковые кресла. Как в уличном кафе. Большинство было занято дамами в белых халатах с раскрасневшимися лицами. Было так душно, что Варвара готова была скинуть халат. Как видно, правила клуба не разрешали ходить в женской бане в костюме Евы. Марта выбрала кресло в последнем ряду. Варвара села на скользкую поверхность. Перед ней торчали белые тюрбаны. Женщинам мало было халатов. Нужно накрутить на голову полотенце. Среди белого и махрового Варвара кое-что заметила. В первом ряду сидела утка-губастик. Чуть позади нее, кто бы мог подумать? Звезда дневного эфира, Ника Терентьева. Ведущая старалась, чтобы ее не узнали. Прикрывала лицо отворотом халата. Или эта скромность прорезалась? Парилка смыла звездный гонор. Никто не разговаривал, журчала вода. Чего-то ждали. Варвара подумала, что долго пытку не вытерпит, даже ради подруги. Пора бы появиться в Венере. Пусть не из морских волн, так хоть из банного тазика. Желание исполнилось. В мыльню вошла девушка в белом халате. Бледные щеки, макияж, волосы аккуратно уложены. Без делового костюма представитель косметической компании Светлана Микова выглядела не так официально. Скорее растеряно. Варвара невольно подумала. Команда прямого эфира в полном сборе. Не хватает сущих пустяков, камер и съемочной группы. «Дорогие подруги, рада всех видеть», — сказала она рекламно-доброжелательно. «Как вы знаете, сегодня мы ждали нашу дорогую гостью, Таисию Федоровну Добронину. Но, к сожалению, она не сможет быть. Зато обещает очень скоро, буквально на днях, показать нам результат своего преображения». Помыльный прокатился гул недовольства. «В самом деле, так мучиться и не увидеть, как актриса помолодела лет на десять». «А где другие дамы?» — спросил кто-то из первых рядов. «Да, где результаты у тех двух актрис?» — поддержал недовольный голос. Микова плакатно улыбнулась. К сожалению, Искра Семеновна Крайкова не отвечает на звонки. Видимо, занята на съемках. Но обещаю, что на следующей встрече вы увидите ее и не узнаете. В этом представитель фирмы была права. Узнать Крайкова будет трудно. Варвара ничего не сказала. Она глянула на Марту. Подруга ерзала в кресле, держа равновесие, и старательно смотрела перед собой. «Облом в правилах клуба?» — тихо спросила Варвара. Марта поджала губы. «Я здесь первый раз», — выдавила она. Шутить над гуру тонких материй Варвара не стала. Баня не место для шуток. Она не сомневалась, Марта опять вляпалась в аферу. Это с ней происходило регулярно. Богатый жизненный опыт расставания с мужчинами и её мечты не научил, что верить в чудеса нельзя. Хочешь чудо — сделай сама. Видно, поэтому, перепробовав многое, Марта остановилась на тонких материях и преуспела среди поклонниц. Она умница, уже поняла, что в клубе творится неладное, только признаться не могла. Микова помахала руками, успокаивая бурю. «Дорогие подруги!» У меня чудесная новость. Тут она вынула из кармана халата баночку нежно-розового цвета. Хочу представить вам удивительное средство красоты. Оно создано по секретному рецепту, который несколько веков хранился в старинной петербургской семье Ванзаровых. Вы, наверное, о них слышали. Варвара забыла о жаре. О том, что скользит на мокром кресле. О Марте, которая уставилась на нее с немым вопросом. Забыла о Крайковой и даже об Игнатьеве. Сталкиваясь с наглостью, откровенной и циничной, Варвара терялась. Только на несколько секунд, которые наглецу следовало использовать, чтобы спастись бегством. Микова этого не знала. Фамильный рецепт Ванзаровых проверен многими поколениями. Используя его, вы будете выглядеть молодой и прекрасной. В этом вы можете убедиться, если посмотрите вчерашнюю передачу нашей любимой Ники Терентьевой. Она пригласила в студию пожилую женщину 85 лет, Варвару Георгиевну Ванзарову. Посмотрите эту передачу, рекомендую. Она уже выложена в интернете. Посмотрите, и вы увидите молодую и прекрасную девушку. Почему мы это знаем? Варвара Ванзарова предоставила нам фамильный секрет. Он так и называется — «Крем вечной молодости Ванзаровых». Варвара оглянулась, чтобы найти что-то не слишком тяжелое, И нашла. На кран, торчащий из кафельной стены, был накручен черный шланг, которым мыли пол в мыльне. Шланг лежал змеиными кольцами. Смирно спал. Пришло время проснуться. Оторвав руку Марты, которая вцепилась в подол ее халата, Варвара пробралась к крану и открыла вентиль до упора. Кольца ожили, шланг стал упругим, вода рвалась наружу. Пока Микова продолжала петь о чудесах ванзаровского крема, Варвара подошла, насколько хватило шланга. И тут Микова ее заметила. Слова застряли на губах. «Вы... вы... что тут?» — успела пробормотать она. «Смываем ложь!» — сказала Варвара и повернула рычажок сопла на шланге. Струя ударила чуть ниже подбородка. Микова охнула и отшатнулась. Варвара подправила прицел. Вода обрушилась на лицо. Микова выронила баночку, выставила руки и завизжала. Шланг был сильнее. Микова попятилась, поскользнулась и шлепнулась в лужу, барахтаясь и скользя пятками. Варвара окатила поверженного врага напоследок с ног до головы. «Врать не надо!» — сказала она в визжащей особе и бросила шланг. Марта догнала ее в коридоре бани, у выхода. «Оставлю в стороне моральную сторону твоего поступка», начала она, старательно глядя в сторону. «Вот и оставь», — ответила Варвара. «Морали ее будет учить та, кто вчера болела за соперников, то есть за финов, Предала нашу сборную ради какого-то пузатого лесоруба с пивным животом». «Но я понимаю, что ты имела право рассердиться». «Неужели? А ты понимаешь, что этот клуб — сплошной обман?» Марта поникла. Совсем и окончательно. Мучить подругу Варвара не могла. Обняла замахровое плечо. «Признавайся, какой вступительный взнос в члены секретного клуба красоты? Пятьдесят тысяч?» «Сто!» — тяжко выдохнула Марта. Чего и следовало ожидать. «Меня притащило, потому что за каждого нового члена полагается скидка?» Последовал пушистый вздох. «Прости, Варя, я же думала... Так надеялась, что это в самом деле. А они... А она...» Марта всхлипнула. «Как не стыдно обманывать!» «Косметический бизнес, ничего личного», — сказала Варвара. «Не верь красоте, не верь зеркалам, верь в себя. Ты самая красивая подруга. Такая, какая есть». В глазах Марты за слезами мелькнула искра надежды. «Ты правда так думаешь?» «Правда. Так и передай своему Фину». «Спасибо. Только ей ничего не говори. Хорошо?» Варвара обещала. Ингрид ничего не узнает. А слово она держать умеет.